наступила тишина, мы замерли, тройка раздумчиво переглядывалась, Фарфурки с л и с т а л записную книжку, в глазах ух л е б о вводово словно слабый огонек разума з а м е р ц а л а надежда, Лавр Федотович терпеливо ждал предложений, протекла минута другая, и вот нечто п р о ш и л и с тело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнуло з а т х л о й канцелярщиной и странный бесплотный голос прошептал под комиссию бы. Сказал л а в р Федотович. Да-да, подскочил ф а р ф у р к и с Верно, возликовал хлебовводов.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 Выражая общее мнение, продолжал Лавр ф е д о т о в и ч предлагаю товарищу в Убегали в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебовводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу з у б о завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный товарищ э, полковник. Товарищу ф а р ф у р к и с у предлагается установить о ч е р е д н о с т сдел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет. На этом объединенное заседание тройки и подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих.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 Разрешите представить вам председателя подкомиссии по малым делам товарища Привалова Александра Ивановича. а л е к с а н д р и в а н о в и ч это представители, мелочь всякая, крокодилы им там нужны клопы и так далее. А вот неугодно ли вам, а л е к с а н д р и в а н о в и ч начать заседание? Что нам тратить народное время?